Глава одиннадцатая. Демиург, как и говорилось ранее, тебе удалось меня развлечь. Чего-чего, а вот применение приемов твоей бывшей подружки я не ожидал. Твою мать, он это знает. Ты ведь говорил о награде. Демиург, именно. Но я не могу дарить материальные предметы, ибо то они по отношению к другим игрокам. А вот информацию почему бы и нет. Но опять же помнишь, что битва далась слишком легко, даже для такого, как ты. А потому местонахождение сильнейших артефактов я тебе не укажу, уж извини. Ой, спасибо, только не артефакты. Это воспоминание о маске по позвоночнику прошла дрожь. Скажи примерно по у тех бандитов. Дожидаясь ответа, я взглянул на свой. Демиург, у пешек 10, у главаря 25. А мой 18. Не будь у меня зоопарка, давно бы ранял мыло в тюрьме. Демиург, что ж, надеюсь, ты доволен? «Буду продолжать за тобой наблюдение. Приятной игры». «Ой, ну спасибо». Я попытался сделать лицо похожим на смайли в конце сообщения, но вышло так себе. «Открыть окно состояния». «Окно состояния персонажа. Физическое. Есть порезы. Вроде неглубокие, вроде заживут. Без понятия на самом деле. Энергетическое. Что-то явно не так. Психическое. Временами ведете себя странно. вам бы к психологу». «О, ну уже хоть что-то. Вернемся к нашим баранам. Лут или боевая адская мощь». Подумав еще несколько секунд, я все же с досадой пнул высушенное тело и двинул в сторону деревушки. «Нужно закончить начатое. Во время путешествия до поселения пришлось невольно насладиться уходящим домой солнцем. Значит, я опять зашел под игровой вечер, что, к слову, сейчас только на руку». С задранной картофельной головой я едва заметил выглядывающую из-за холма черту деревушки. Озаряемое багровым закатом поселение выглядело умиротворенно и спокойно. Послышались крики, из единственного прохода выбежала девочка с косичками «Пожалуйста, нина на!» Смешанный с ревом вопль прекратился с отсечением головы. «Внимание, мировое сообщение! Действия Валира привели к открытию бреши в инферно!» Полчища демонов рвутся наружу, намереваясь насладиться людскими смертями. В ваших ли силах исправить ошибку деревни Тайриль? А, ок. Разворачиваюсь и ухожу обратно в лес. Вот за меня и разобрались. В принципе, грех жаловаться. Больше, чем уверен, что виной этому служила та проклятая птица. Ух, как я теперь ненавижу куриц. А вспоминая слова Демиурга по поводу сатаны, сомневаться в природе происхождения бестий уже не приходилось. Внимание, уникальный юнит «Мистер Корова» эволюционировал. Чтобы активировать на нем познание Повелителя, вам необходимо вновь взглянуть на слугу. Ого, он еще жив. Интересно, во что бычок умудрился превратиться среди полчесть демонов? В любом случае, узнаю я это еще не скоро, а засим пока забудем о его существовании. Развернутое окно подконтрольных юнитов. Уникальный юнит «Сопля-1», общий ПУ-21. Босс нет. Уникальный юнит Сопля 2. Общий ПУ 21. Босс нет. Уникальный юнит Сопля 3. Общий ПУ 18. Босс нет. Уникальный юнит Цепыш. Общий ПУ 8. Босс нет. Уникальный юнит Дракула. Общий ПУ 8. Босс нет. Уникальный юнит Адская смертельная снежная лавина. Общий ПУ 8. Босс нет. Мертвец просто труп. Количество 7. Общий ПУ 0. Уникальный юнит мистер Корова. Общий ПУ неизвестно, босс неизвестно. Что ж, нашего тага потихоньку становится равной божествам. Не может не радовать. Внимание, предупреждение системы капсулы. Настоятельно рекомендуем вам прекратить игровую сессию в течение нескольких часов. А вот и мой лимит подкрался. И ведь его действительно лучше не злить. Ибо шанс инсульта в случае превышения порога будет увеличиваться с каждой секундой. Оно мне не надо. «А потому нужно прятаться и выходить». Спустя время, не слишком большое и не слишком малое, темный повелитель наконец оказался у входа в склеп. «Думаю, сомневаться не приходилось, куда я направлюсь». Родной дом оказался еще более уютным на фоне кровавого заката, отчего сравнение с треклятой деревушкой невольно заполоняло голову. «Что мне так везет на потусторонние демонические строения?» «Ладно, в любом случае оставаться на улице слишком опасно, и катакомбы склепа выглядят наиболее оптимальным вариантом». «Да и, собственно, риэлтор в виде демиурга мне выбора и не оставил». «Захожу внутрь полуразрушенного мраборного сооружения, осматриваясь в попытке найти потаенное место, расстраиваюсь и спускаюсь в подвал». «Не хотел я спать в сыром подземелье, но выбора, судя по всему, нет». Без проблем спустившись вниз, я наслаждаюсь чувством ностальгии по давним славным временам. Затем обхожу все помещения в поисках укромного уголка и нахожу две упирающиеся в стену балки, расположенные аккурат в темном и неприметном углу. С недовольной рожей Валир падает с роя и мрачное место. ну это, конечно, не трехкомнатная квартира в центре столицы, но на первое время, думаю, пойдет. Единственное, что смущает, это лишь торчащие из-под балок ноги. Если сюда кто нагрянет, то они без проблем меня обнаружат именно по долинным культям. Несколько минут раздумий, и гениальный мозг находит решение. Я быстренько пробегаюсь по лесу, собираю палки с грязью, попутно надрывая спину от тяжести, и прибегаю обратно. Слезняки наружу. Недовольные лишней работой, они плюхнулись из-под моего зада и вопросительно уставились маленькими бугоручками. «Не ешьте и не открепляйте». Я поочередно измазал их грязью, ветками и каменными осколками. «Теперь расположитесь вот здесь и здесь». Рукой указал на край колонн. «И до моего приказа не шевелитесь». «Хотя толку им это говорить нет. В любом случае ни черта делать не будут». Пока ленивые холодцы обустраивались на новом месте, я ловко протиснулся между ними и спрятался в прежнем месте. Когда склизкие друзья выполнили задачу и вновь мирно задремали, я осознал весь гений своего архитектурного таланта. Находящихся в темноте полупрозрачных слизней, сплошь покрытых грязью и не пойми чем еще, практически невозможно заметить, если те не шевелятся. Желатиновые друзья обладают весьма удобным клейким свойством, отчего область их применения вырастает до астрономической. Похожим образом можно укрываться даже посреди леса, просто раскопав ямку и накинув на слаймов кучу грязи. Довольный своей изобретательностью, я расслабил булки и вышел из игры. Пис камеры знаменовал возвращение Артура к действительности. Первым же делом он резко выскочил из технологичной коробки и твердо встал на ноги. — Ну же, болезнь первого погружения, нападай! Боец в трусах махал руками в попытках победить подступающую хворь. Прошла минута интенсивных телодвижений, а головокружительная гостья так и не явилась. в неудачница!» Я ударил ногой с разворота и едва не задел косяк двери. Словно только и ожидая моего выхода, дверной звонок вонзился в нейромодуль и громко ударил по ушам. «Ну что еще?» Словно обремененный важными делами богача, руки невольно вскинулись в раздраженном жесте. А ловко избегая опасную ножку стола, я подошел к двери и отдал приказ на разблокировку замка. «Кто вы, очаровательная мисс?» Вопрос сам сорвался с уст. «Вот ваш...» Взгляд служанки упал на мои трусы. ужин а «Ах...» Почему-то вздохнул я. «Благодарю». Аккуратно принял явство из маленьких ручек девушки и ретировался обратно в зал. «Тэээкс, что тут у нас?» Открываю герметичный стальной кейсик и срываю бумажку с обратной стороны. Рагу из куриного бедра с фунчозой. Глаза пробежали по надписи и заставили слюна слюноотделение работать в две смены. Плотно поужинав и оставив кейсик в специальном отсеке у двери, я упал на диван и включил игровые новости. Как только агрегат загудел и явил движущиеся пиксели, мне показалось, что телевизор включил вовсе не то, что требует хозяин. Всю пространство заполонял багровый туман, а алая луна окропляло кровавыми лучами горящее поселение вдалеке. Всюду слышались крики, звон стали и столь знакомая вибрация пространства. Затем на краю периферийного зрения камеры пролетел синий снаряд и поразил летающую человекоподобную бестью с двумя парами крыльев и рук, сплошь покрытую источающим темное свечение хитином. Спустя минуту нахождения в режиме имбецильной картошки я все же понял, что попал туда, куда и хотел. «Льдом его бей, льдом!» — завопил тот, от чего лица шел стрим. «Придурки, дайте мне бафы!» — кричал более молодой соратник справа. «Они прорываются прямо сюда!» Его голосу каким-то образом удавалось соревноваться с взрывами падающих метеоритов. «У них как-то демоны!» — вывалился из портала человек в кожаных доспехах. «Они сожрали Джонни! Джонни!» — взревел огромный мечник с двуручником. «Отправьте меня на поле боя срочно!» «Но, командир, вы еще не восстановили?» — сказал автор стрима. «Эй, сраные демоны!» — взрывел командир и сам каким-то образом исчез в портальной вспышке. «О, знакомая деревушка!» «Где этого придурка Хеннема носит?» Зачем-то прикрывая голову, откуда-то выкатился мак в робе. «Он не пришел!» — ответил стоящий на камне эльф-лучник и пустил ледяную стрелу в летящий одноглазый шар. «С хера ли он не пришел?» вспалила маленькая рогатая девочка с ником Зарата, не прекращая одарять ближайших союзников разноцветными вспышками. «Командир слева!» Послышался чей-то голос, и автор стрима резко развернулся. Буквально перед носом стоял обглоданный и окровавленный скелет со светящимися глазами и лезвиями вместо рук. И сдав пронзительный звон, он исчез в темной вспышке и оставил на месте себя маленькую червоточину. а, -а, -а! Завизжала какая-то девушка, отчего на нее повернулась камера. Все тот же скелет двумя клинками пронзил и слегка приподнял тело мага-эльфийки. «Твою мать, Зарата, прикрой брешь!» Крикнула камера, вздернула руку в сторону деревушки, и сквозь рябь пространства оказалась где-то в воздухе. «Иллюзия обмана!» Вскрикнул он и приземлился в центр полчища демонов. «Господи, зачем выкрикивать название заклинаний?» Закатил я глаза и отхлебнул горячий шоколад. Вокруг главного героя трансляции появилось множество одинаковых копий одного человека с двумя мечами в руках. Сверкая ярко-зеленым доспехом, каждая из них хаотично перемещалась по пространству и наносила рубящие удары по огромным рогатым тварям. Увлеченный интересным сражением, как-никак магия иллюзий довольно эффектная, я был весьма озадачен резко появившейся девушкой в студии. Именно это решение командира седьмого антидемонического отряда и привело к прорыву плотной обороны твари-инферно. Посеяв хаос, оточенный до совершенства техникой иллюзорной реальности, он пожертвовал собой ради спасения всего мира. А, значит, то был не прямой эфир. Даже удивительно, как быстро успели среагировать ближайшие кланы. Объединиться в несколько групп разобраться с открытой каким-то придурком брешью в ад. Также спешим вам напомнить, что в Барлеоне идет набор новичков в два приключения. Первый – охота на Валира. Второй – атака на рабский лагерь. Если желаете присоединиться к какой-либо из них, то можете смело посетить таверну «Молодой хряк» и «Пивной барон». Естественно, необходимо иметь минимальные навыки для противостояния бандитам начальных локаций. Девушка перелистнула сценарий. По большей части, как мы лично предполагаем, данное мероприятие служит для отслеживания перспективных новичков с целью их вербовки. Возможно, на такие срочные меры подтолкнуло появление Валира и отдельного альянса его поклонников, а, возможно, и непомерно быстро растущая армия клана Хун Вайбин. В любом случае, мы будем следить за дальнейшими событиями и сиюминутно вас оповещать. Чтобы не пропустить срочные включения, подпишитесь на нашу рассылку. Я выключил телевизор. «Что ж, раз с демонами разобрались, можно завтра и в деревню вернуться. Более чем уверен, что один из кланов захочет ее загробастать себе и расширить влияние, что мне будет только на руку. Притворюсь потерявшимся путником и попрошу телепорда так называемые «барлеоны», ибо мне позарез нужен большой город и скопление сильных игроков в одном месте. Да и присоединение к одной из групп явно лишним не будет» ибо опыт увеличивается от любых приключений. И чем они разнообразней, тем легче его качать». Зевнув, я скатился с кожаного дивана и вяло потопал в спальню. За окном уже вовсю плясала луна, так и зазывая морфея спуститься на землю и заключить всех людей в объятия. «Ну а кто откажется от обнимашек? Явно не я». Удобно расположившись в кровати, спустя минуту я погрузился в объятия ежедневного кошмара. Квартира Артура 8 часов спустя. Что ж, смело могу утверждать, что спал я крайне херово. Скачущее тут и там образы ушедших лет, целые сцены давно прошедших событий, просто далеко не дружная и плохая атмосфера. Не знаю, почему снятся два кошмара подряд, но смею предположить, что виной тому служат волосатые руки Морфея. Укрываясь от солнечных все проникающих лучей, я открыл внутри черепные конспекты И посмотрел планы на сегодняшний день Пво-наперво извиниться перед ходячим цветком с грудью за вчерашний инцидент И заодно посмотреть за игрой Ибо все равно еще несколько часов доступ в ангейм для меня закрыт Далее идет какой-никакой пояс заработка Ведь несмотря на оплаченную на три месяца вперед квартиру и годовой запас еды Рано или поздно все добро кончается Открыть новый магазин по продаже валюты Не вариант, ибо прошлый-то переживал далеко не самые лучшие времена А о новом и говорить не стоит Устроиться на работу Видимо, придется, ибо других легальных вариантов я пока что не вижу В любом случае, в этой квартире я больше не останусь И нужно искать новую Фиалка вроде знает, где можно найти самый оптимальный вариант А потому поход к ней убивает трех зайцев сразу Утвердительно киваю, иду в душ, завтракаю уже давно ожидающую во все том же отсеке возле двери еду, быстренько натягиваю один из трех комплектов одежды и плюхаюсь на диван, попутно звоня бывшей коллеге. «Ох, господи! Чего опять?» Раздался зевок прямо в мозг. «Но я ведь тебя люблю!» Упал я на колени и поднял руки к небесам. «Чего?» От шока она аж заикнулась. «В смысле?» <хе -хе -хе -хе> шучу, конечно!» — издал я жабий смех. «Да пошел ты!» — едва не вскрикнула девушка и явно нацелилась прекратить звонок. «Стой-стой!» — я зачем-то замахал руками. «Прости, дурака, эти мальчики такие глупые!» а раздался вздох. «Чего на этот раз?» «Прости за вчерашнее. Как-то паршиво на душе, что ты за меня переживала, а я просто убежал и ничего не объяснил». «Что ж», — протянула девушка, — «принесешь букет роз с коровкой шоколада, тогда, может, и прощу». «Ладно», — скорчил я недовольную Жавью Мину. «Ты же не против, если я еще раз за игрой понаблюдаю?» «И опять в припадках биться начнешь?» «Только лишь в припадках любви к тебе». «Ой, Господи!» — опять вздох. «Ладно, все равно у меня в эндии еще куча дел». «Все, люблю целую, скоро приду». «Ну-ну». Завершив на доброй ноте звонок с недоброй девушкой, я задался вопросом о местонахождении ларька с цветами. Спустя три часа. «Это полнейшее дерьмо!» Я положил букет с розами перед лицом сидящий за столом Вайлетт. «Три сраных часа я искал сраный ларек со сраными цветочками. От злость я даже начал запыхаться. Нет, я, конечно, мог купить искусственное, но тебя же это не устроит. И вот тебе шоколад, на, поглощай!» В финальном акте слова излияния я эпично хлопнул коробкой с дорогущим шоколадом. «Ты?» — она едва сдерживала смех. «И вправду пошел все это покупать?» а «А вот сейчас не понял шуток юмора». «Ладно, ладно». Помахала она рукой в попытке скрыть улыбающуюся мину. «Проехали». «Ничего не проехали. Ты что за приколы тут устроила?» «Ничего». Она изобразила руками крест и помотала головой. «Ох, яду мне яду». Я упал в кресло. «Ты не представляешь, сколько взглядов пришлось поймать, пока я шел с этими цветами и коробкой конфет. Их были миллионы!» Перед глазами вспыхнули ужасные события минутной давности. «Они были даже на деревьях, Джонни!» «Представляю, поверь!» Фиалка укладывалась в капсулу. «Да но и неудивительно на самом деле. Сотрудник в день увольнения вновь приходит к любовнице, а на следующий приносит цветы и конфеты».